Часть д е в я т а Включи свет. Глава первая. Я позвонил в квартиру на втором этаже. Время близилось к обеду. В Оуэнс парке было тихо. Студенты либо отсыпались после воскресной тусовки, либо сидели на лекциях. Несколько компаний устроили пикник на траве. Девушки с золотистой кожей, блестящей от крема для загара, и их спутники, стоически краснеющие на солнце п е к е Дверь щёлкнула, и я вошёл в дом. На лестнице стояла девушка, которую я видел в прошлый раз. Она тогда ждала коктейль. Похоже, она только вернулась с утренней пробежки, потому что была в поту и запыхалась. «Привет», — сказала она. «Вы приятель Эрла?» «Он дома?» «Кажется, на работе». «Вообще-то я хотел поговорить с Софи». «Напомните, кто вы?» «Скажите, что пришел детектив-констебль». «Ой!» Девушка скрылась в коридоре. Дойдя до верхней ступеньки, я услышал приглушенные голоса из комнаты Софи. «Доброе утро!» Я приоткрыл дверь. «Можем поговорить?» Подруга бочком протиснулась мимо меня. У двери появилась Софи. «Конечно!» Сказала она, з а т р а в л е н о глядя на меня, и отошла вглубь комнаты. Я пошел за ней. Она опустилась на кровать, подогнув под себя ноги, и сцепила руки на коленях. Я сел на ядовито-розовый стул у письменного стола. — Ваше лицо! — обеспокоенно произнесла Софи. — На дверь налетел. Дверь? Вертушку. — У меня новости об Оливере Картрайте. А какие могут быть новости? Он перед уходом пригрозил, что в его отсутствии запись может появиться в интернете. Теперь вряд ли. Правда? Почему? Мистера Картрайта арестовали в Дубае. Я не собиралась заявлять на него в полицию, совершенно по другому поводу. У него нашли большое количество кокаина. Там с этим очень строго, так что вряд ли он скоро вернется. В ближайшие несколько лет ему будет не до нас». По лицу Софи разлилось облегчение. Она была на стороже с той минуты, как я вошел в комнату. Может, даже с нашей первой встречи. А эта встреча, скорее всего, была последняя. И мне хотелось как-то завершить дело. «Спасибо», — сказала Софи. «Не меня благодари, а его дилера». «Поблагодарила бы, если бы смогла». Она улыбнулась. «Не знаю, что сказать. Как-то нехорошо радоваться». «Не знаю. Иногда радостно, когда кто-то получает по заслугам». «Но я еще кое о чем хотел с тобой поговорить». «О чем?» Она снова сцепила руки. «Когда я навещал мистера Картрета после нашего с тобой разговора, у него в квартире была твоя куртка». «А, да, я ее там забыла. Я говорила вам. Со студенческим в кармане. По нему он меня и нашел». Софи произнесла эти слова, будто студентка театрального института, повторяющая заученную роль. «Это выпало из кармана». Я развернул записку и протянул ей. «Оливер Картрайт. Олли, 35-40 лет. Редеющие рыжие волосы. «Брюшко. Инкогнито. Девятнадцать ноль ноль». Софи задышала чаще. «Откуда это у вас?» — спросила она, сразу сердито и смущенно. «Меня удивило такое бурное проявление чувств. Как я уже сказал, я просто...» Она сглотнула, пытаясь взять себя в руки. «Я просто сунула в карман и забыла. Мне не хотелось, чтобы она лгала». поэтому я ей подсказал. «Это ведь твой почерк?» Она колебалась. «Да, теперь вспомнила. Странно вышло. Когда мы разговаривали с ним в инкогнито, он дал мне ручку, бумагу и попросил записать. Собственное имя, прозвище, нелестную характеристику внешности и время будущей встречи?» Зрачки Софи сузились, она молчала. «Софи». «Даже если ты искала встречи с Оливером Картрайтом, если это было свидание или что-то еще, ты все равно не виновата». «Нет, не искала», — сказала она искренне. Зрачки превратились в булавочные головки. «Он правда попросил меня записать это тогда за столиком, наверное, на память, а я сунула в карман и забыла». Она протянула мне записку, будто чтобы доказать, как мало она для нее значит. Но сжала ее так крепко, что побелел ноготь. «Оставь себе», — сказал я мягко. «Он тебя больше не потревожит. Но если возникнут проблемы, ты знаешь, где меня искать». Она ничего не сказала, только сжала записку в кулаке. «Да, Софи?» Она кивнула. Я улыбнулся и пошел к двери. «Спасибо», — сказала она, — «за все». Слова прозвучали искренне, но чувствовалось, что она меня боится. Я спустился по лестнице, вопросов стало еще больше. Я решил, что нужно выпить.